Глава двадцать пятая, в которой добро готовится ко встрече со злом. И нет хуже дурного глаза, ибо многие беды несет он. Однако же защититься от него просто, о чём многие и не ведают, довольно снять штаны или же поднять юбку, показавши глядящему голый зад, от коего дурной глаз отразится словно бы от зеркала серебряного. 100 верных способов уберечь себя от напастей, собранных и записанных скромным студиозусом Витраковым по поручению славного многомудрого магистра Луциуса. Артан Светозарный дважды перечитал письмо и трижды и подумал, что верно не он один сходит с ума, если всё и вправду так. Мысль неожиданно успокоила и даже как-то примерила с действительностью. Оно и вправду вдвоём безумить как-то веселее. Э, что пишут? Поинтересовался Крестов, пытаясь рыжевать кусок мяса. Мясо было жёстким, но приправлено щедро, особенно красным перцем. Брат-кухар искренне полагал, что достаточное количество красного перца способно исправить любые недостатки исходных продуктов. А если не исправляет, стал быть перца мало». «Приглашают», – меланхолично отозвался Артан, – «в гости». «Тебя и меня». Перца в обители было много. Как-то лет пять тому один весьма благочестивый купец пожертвовал пять бочонков молотого. То ли излишки образовались, то ли еще что случилось. Главное, хватит еще лет на пять, к сожалению. «Вот так прямо?» – Кристоф и жевать прекратил, но к вину потянулся, осушив кубок одним глотком. — Чтоб тебя! — Не меня. — И не тебя. Постоянно забывают, до чего у вас тут все суровое. Он икнул и протянул руку, пробежался взглядом по строкам, хмыкнул. — И что делать будешь? — Не знаю. Артан отобрал письмо у брата. — Надо ответить или нет? — И что сказать? Оно как-то, понимаешь... Так вот, противоречиво естественно, именно, чтобы он и меня и и благословение, а тебе что, жалко благословение? уточнил Артан. И его тоже сам подумай, что ты в конце концов теряешь? Остров, унылое существование, дни похожи одни на другой, заботы обыкновенные, привычные, о том, что делать со старыми конюшнями, какие камины закрывать? Потому как слишком много уходит дров на отопление, а дрова дороги. На острове лесов нет. О том, что в классах холодно, а лечебница пустует, что сырость подбирается к библиотеке, того и гляди тронет древние хрупкие манускрипты, у нич тоже то, что дар Тана бережно хранилось столетиями. О том, что в скриптории закончилось сусальное золото и минералы для краски. Что почерк у нынешних песцов не тот, да и внимания им не достает, вот и допускают ошибку за ошибкой. О том, что пергамента почти не осталось, и заказов. Кому ныне нужны истории о житиях святых да подвигах? Только глупым мальчишкам, которые, и повзрослев, не могут расстаться с безумной идеей о спасении мира. Артан вздохнул. «Прав, брат, со всем этим и без него справятся». Найдется кому и за кухней приглядеть, и за конюшнями, и за библиотекой, да прочим невеликим хозяйством. Отправимся, встретишь, поглядишь. Может, потолкуете о том, о сём, о чём мне с ним говорить? О природе зла, предположил Крестов. Да и вообще, там будут веростцы, латхемцы, островитяне, язычники. И что, им это жить не мешает? как и степникам. Да, пожалуй. Жрицы пресветлых сестёр время от времени писали письма, в которых укоряли Артана за мигкосердечие и нежелание использовать дарованные свышей силы во благо мира и приведения диких народов к свету истинной веры. Артан письма пускал на растопку камина. Вера, вера веры. Орден не для того был создан, Может, именно это вот упрямство, нежелание поклониться, признать над собой руку верховного жреца и привело к нынешнему плачевному состоянию. Им намекали, что нужно быть мягче, гибче, понятливее. Вот, я не о том. Крестов подцепил ещё кусок мяса. А ведь на его корабле нашлось место и бачонкам с солониной, и зерну, и вину, и прочим весьма нужным вещам. Там будут не только принцессы, они же ж не поедут сами собой с сопровождением. А кто станет сопровождать? Зато море почти успокоилось и переливается то синью, то зеленью, дразнит, и душа рвется. Куда? Понятно, что люди серьезные, доверенные, с которыми не помешает пообщаться. Не поверишь, но многие полагают, что орден давно уж исчез. Артан потер щеку. А если, думаешь, заманит в ловушку и зверски убьет? Да, не то, что просто вдруг все решат, что мы сговорились. Все непременно, заверил Крестов. Вне закона не объявят, потому как побоятся. Хотя ты им давно поперек горла встал. Заменят с удовольствием, если повод дашь. А разве можно желать повода лучше, чем встреча с проклятым? Тебе решать, Крестов посерьёзнел. Тебе и только тебе. И с тем предлагаю оттринуть былые обиды ради новых свершений. Остаться, ещё на год или два, сражаться с тоской и делить огонью славного ордена, который быть может просуществует куда дольше, чем Артан смеет надеяться. Ибо нет смысла в войне, когда есть возможность заключить мир к обоюдной выгоде. Смириться, написать покаянное письмо верховному, попроситься под руку его. Там под рукой найдётся место и старой крепости, и обитателям её. Там будет сытно и спокойно, а что до остального то многое можно перетерпеть, даже то, что Артана отставит Верховный зла памятьен, но зато орден будет существовать, но останется ли он орденом, не по имени, по сути своей? Молитвы и невежество извратили суть того, что происходило и происходит на землях подвластных моей руке. И дабы развеять их, дабы уверить, что древнее зло имеет множество обличий, Но все они отличны от моего. Я, прозванный в мире людском повелителем тьмы, приглашаю тебя. Я Артан закрыл глаза. Я поеду. И едва не согнулся от мощного дружеского хлопка. Не сомневался. Завтра выходим. Завтра? А ты что думал? Поспешать надобно. А то же ж сам понимаешь, Дорогая ложка к обеду. К слову про обед, если ты не намекал своим поварам, что не нужно сыпать такое безумное количество перца. Ночью меня разбудил хлопок дверью, громкий такой. Я села на кровати, сонно хлопая глазами, пытаясь сообразить, что происходит. Ничего. Тишина, пустота. Только зеркало на стене появилось, а в нём я как есть, с перекошенным лицом, растрёпанная и рогатая. В общем, красавица такая, что не каждое сердце встречу этой красотой выдержит. Что? сипло поинтересовалась я у замка. А то кто ж ещё тут дверью хлопать станет? И зеркало убралось, начиная привыкать, даже почти не жутко. Удобно. Дом-трансформер в лучших традициях киберпанка или чего там. Главное, что и интеллект имеется. Скрипнула дверь, приотворилась, приглашая на прогулку. А вот спать мне когда? Или сон демонам не очень нужен. Дверь качнулась, и кровать подо мной пришла в движение, намекая, что расставание наше неизбежно, временное, исключительно временное. До да встаю я Я выбралась из-под мягкого пухового одеяла, а прохладненько, очень так прохладненько. Я бы сказала даже холодно. Куда? Дверь распахнулась. Не та, что вела в коридор, но та, которая соединяла меня с чужой гардеробной. Ныне в ней было жутковато. Света почти нет, силуэты роскошных нарядов видятся тёмными горами. Пахнет пылью и лавандой. И вообще не отпускает ощущение, что кто-то да за мной следит, кто-то на редкость недобрый. И от этого взгляда кожа становится гусиной, а хвост мелко-мелко подрагивает. Спокойно, Жора, дышим глубже и улыбаемся. Кому? Собственной паранойи. И идем, идем, на полу проступает мерцающая дорожка. Замок заботливый. Очень опасается, как бы я с пути не сбилась. А вот и комната, и зеркало, которое выглядит черным, гладким. И я отвожу взгляд, потому как жутко становится. По спине холод бежит, а хвост и вовсе нервно ногу обвивает. Дорожка ведет дальше и дальше, мимо зеркала, мимо кровати, на которой тихо спит женщина. Я останавливаюсь ненадолго. Я понимаю, что вижу то, чего больше нет, но вижу. Она почти как настоящая. Красивая. Светлые волосы растрепались, и белая кожа в полумраке светится, кажется, вовсе полупрозрачной. Дыхание женщины спокойно, но вот она вдруг открывает глаза и улыбается. Садится, протягивает руки. Что, испугался? Иди ко мне. Папа скоро вернётся, а пока давай ты будешь охранять мой сон. Ладно. Я вижу тень, что забирается на покрывало и всё исчезает. А дорожка света на полу дрожит, переливается, зовёт куда? Иду, ступаю, и следы мои отпечатываются тёмными пятнами. Один и другой, третий, снова дверь и галерея, узкая такая, тёмная. Я даже теряюсь от этой темноты. Ты уверен? Голос резкий, раздражённый и незнакомый. Ещё один призрак? Сколько их у тебя? Шёпотом спрашиваю я у замка Он вздыхает. Много. Он очень старый замок. Вот и накопилось. Нет, мне кажется, ты ошибаешься. Теперь в голосе звучит сомнение. Он, конечно, весьма своеобразен, но всё объяснимо. Всё-таки возраст, характер, дурной характер это ещё не признак безумия. Я стою и дышу-то через раз. Почему-то кажется, что эти видения слишком хрупки и в то же время важны. Не будь важно мне, а бы не подняли посреди ночи. Но кого я вижу? Мущину. Он выступает из темноты так резко, что я едва успеваю отступить к стене. Стена кажется ледяной, и не кажется, её покрывает изморось. И я вздрагиваю от прикосновения. Мущина же идёт мимо. Он мрачен, задумчив, а ещё я его, кажется, видела, точно видела, тёмные волосы, тонкие черты лица. нос с характерной горбинкой, резкая линия скул и шрам на щеке. Помню, на одном из портретов был этот, со шрамом. Погоди, второй тоже выступает из темноты, и он похож на первого, как брат. А может, браты есть? Точно. Ты не можешь отрицать очевидного. Я и не отрицаю. Он у ничто жил ту деревеньку. Знаю. И Ты вправду веришь ему, веришь, что их коснулась тьма, что люди были заражены все до одного, может и не все, тот, который со шрамом остановился и закрыл лицо руками. Скорее всего, что не все, но как определить? Как понять, кто изменился, а кто останется прежним? Подождать чего? Когда люди начнут превращаться в твари? когда станут пожирать друг друга, когда кто-нибудь прорвётся сквозь оцепление и понесёт заразу дальше, тишина бьёт по нервам, а я понимаю, что то, что случилось, это было давно, очень давно, задолго до появления Ричарда на свет. Он подарил им быструю смерть и безболезненную, это уже много. Да, но тот второй меняется. Я осматривал тела, Ты я осматривал. Я понимаю, но я должен был убедиться. Скажи, что ты не прикасался. Нет, конечно. Я я знаю, понимаю. Я защитил себя, но дело в том, что я не нашёл. Молчание, вздох. Она всегда оставляет отметины, но я не нашёл ни одной, ни на ком. И это почти крик, он срывается, тонет в коридоре. А тот второй зажимает брат у рот. Тише. И это ещё ничего не значит. Выброс был, и тот бродяга тоже, который добрался до деревушки, и туман поднимался, туман ползал в долину. Деревня стояла на его пути, так что или так, или этак, но заражение произошло. Да, возможно, что симптомы не проявились. Ты пытаешься меня успокоить или себя? Или, может, всё иначе? Дело не в них, не в людях, а в нашем отце. Что, если тьма коснулась не их, а его? Это невозможно. Почему? Да, кровь защищает нас, но... Ее слишком давно не обновляли. И видение тает. Последнее, что я слышу... Мы должны остановить его. И тишина. В этой тишине громко колотится сердце. Мое сердце. А на стенах? Тут белые узоры иней.